Сент-Джеймс только головой покачал. — Не пройдет. — Ну почему? сен джеймс в очередной раз ткнул пальцем в разложенное на заднем сиденье платье. — Посмотри, как легли пятна. Кровь Тейса забрызгала платье. — Ты сам прекрасно знаешь, что это значит. Как же кровь могла попасть на подол?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 Он не сразу ответил. Линли перебирал в уме различные модели. Модели высказывания, модели представлений, модели поведения. Как странно. Человек долго чему-то учится, прежде чем найти по практическое применение. Теоретическое знание в конечном итоге неизбежно соединяется с опытом и приводит к некой непровержимой истине.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 и слова ему не дала вымолвить. «Я нашла Джиллиан», — заявила она.